Глава двадцать вторая. Проект декрета. Как видно, Бонапарт ждал брата. Войдя в свой кабинет, он ни разу не произнес его имени, но, храня молчание, несколько раз со все возрастающим нетерпением оглядывался на дверь. Когда, наконец, молодой человек появился, у Бонапарта вырвалось радостное восклицание. «Люсьен!» Младший брат главнокомандующего родился в 1775 году, и в момент нашего рассказа ему было никак не больше 25 лет. Еще в 1797 году, то есть 22,5 лет от труду, он стал членом Совета 500, и как брата Бонапарта его избрали председателем. Задуманные им проекты были как нельзя более по душе Бонапарту. Искренне и глубоко честный убежденный республиканец Люсьен поддерживал замыслы брата, полагая, что служит республике, а не будущему первому консулу. По его мнению, вторично спасти республику мог только тот, кто уже спас ее однажды. С такими мыслями он вошел в кабинет брата. «Вот и ты!» — воскликнул Бонапарт. «Я ждал тебя с нетерпением. Я так и думал». Но надо было улучшить момент, чтобы ускользнуть незаметно. — Это тебе удалось? — Да. Тальма рассказывал какую-то историю о Марате и Дюмурье. Она меня заинтересовала, но я решил, что обойдусь без нее, и вот я здесь. Я только что слышал, как отъезжал какой-то экипаж. Человек, который проходил через прихожую, не видел, как ты поднимался по лестнице в мой кабинет. Этот человек был я. «Отъезжающий экипаж был моим. Увидев, что нет моей коляски, все подумают, что я уехал». Бонапарт вздохнул с облегчением. «Ну, что ж, посмотрим, чем ты занимался сегодня», — сказала. «О, я не терял времени даром». «Да». «Готов ли декрет совета старейшин?» «Мы составили его сегодня, я принес тебе пока что черновик. Взгляни, не нужно ли там что-нибудь выбросить или добавить. Посмотрим». — воскликнул Бонапарт, и, взяв из рук Люсиена бумагу, он стал читать. Пункт первый. «Законодательный корпус переводится в коммунну Сен-Клу. Два совета будут заседать в правом и левом крыле дворца. Это очень важный пункт», — заметил люсен «Я поместил его в начале, чтобы он сразу бросался в глаза». «Да-да», — согласился Бонапарт и продолжал. Пункт второй. Они соберутся там завтра двадцатого брюмера. Нет, нет, — возразил он, — завтра девятнадцатого брюмера. Бурьен, измените дату. И он передал бумагу секретарю. А ты уверен, что будешь готов восемнадцатого? Уверен. Фуше, — сказал мне позавчера, — торопитесь, иначе я ни за что не ручаюсь. — Девятнадцатого брюмера, — повторил Бурьен, возвращая бумагу генералу. Бонапарт продолжал. Пункт второй. Они соберутся там девятнадцатого бремьера в двенадцать часов дня. До этого срока и во всяком другом месте воспрещается продолжать совещание. Он перечитал этот пункт. Хорошо. Одобрил он коротко и ясно. И он читал далее. Пункт третий. Генералу Бонапарту поручается привести в исполнение настоящий декрет. Он примет надлежащие меры для обеспечения безопасности народным представителям. Насмешливая улыбка скользнула по словно выясченным из камня губам генерала, но он не прекращал чтение. «Генерал, командующий 17 военной дивизией охрана законодательного корпуса, местная национальная гвардия, линейные войска, находящиеся в Парижской коммуне, в Конституционном округе и на всей территории 17 дивизии, Переходит под начало генерала Бонапарта и обязана ему повиноваться. Прибавьте, Бурьен. Все граждане окажут ему поддержку по первому же его требованию. Буржуа до смерти любят принимать участие в политике. Если не могут быть нам полезны, надо доставить им это удовольствие. Бурьен исполнил приказание и передал бумагу генералу, который продолжал. Пункт четвертый. Генерал Бонапарт призывается на заседание Совета, дам получить копию настоящего декрета и принести присягу. Он будет совещаться с комиссарами инспекторами обоих Советов. Пункт пятый. Настоящий декрет будет незамедлительно передан через курьеров в Совету пятисот и исполнительной директории. Он будет напечатан, расклеен и обнародован во всех коммунах республики припосредствии чрезвычайных курьеров. — Париж... — Даты нет, — заметил Люсьен. — Поставьте восемнадцатая брюмера, Бурьен. Надо, чтобы декрет поразил всех. Он будет утвержден в семь часов утра, и необходимо одновременно с утверждением или даже раньше расклеить его по всему Парижу. — А что, если старейшины откажутся его утвердить? — «Тем более оснований будет у нас его вывешивать, простачок. Мы будем действовать, как если бы он был утвержден». «Нужно ли исправить также одну стилистическую погрешность, вкравшуюся в последний параграф?» С улыбкой спросил Бурьян. «Какую?» Обиженным тоном сказал Люсьен, чье авторское самолюбие было задето. «Незамедлительно». — продолжал Бурьен. — В таких случаях говорят вслед за тем. — Не стоит исправлять, — заметил Бонапарт. — Будьте покойны. Я стану действовать немедленно. После минутного раздумья он прибавил. — Вот ты опасаешься, что декрет может не пройти, но я знаю очень простой способ, который обеспечит нам успех. — Какой же? — Надо созвать к шести часам утра членов Совета, в которых мы уверены а к восьми часам тех, в ком не уверены. Когда соберутся преданные нам люди, черт возьми, нам будет обеспечено большинство голосов. Но как же так? Одних к шести часам, других к восьми, — недоумевал Люсьен. А ты возьми двух секретарей, а один из них ошибется. Вот и все. Тут он повернулся к Бурьену. — Пишите. И расхаживай по комнате. Он принялся уверенно диктовать, как видно, давно уже обдуманное воззвание. Временами он останавливался посмотреть, поспевает ли Перво Бурьена за его словами. Граждане, Совет Старейшин, носитель народной мудрости, только что утвердил настоящий декрет на основании статей 102 и 103 Конституционного акта. Он возложил на меня обязанность принимать меры для обеспечения безопасности национальному представительству и, в первую очередь, для мгновенного его перемещения. Бурьен посмотрел на Бонапарта. Он хотел, конечно, сказать срочного, но генерал не обратил внимания, и секретарь оставил мгновенного. Бонапарт продолжал. «Законодательный корпус найдет возможности избавить народных представителей от опасности» которое им грозит при беспорядке, царящим во всех административных учреждениях. В таких чрезвычайных обстоятельствах он нуждается в единодушной поддержке и доверии со стороны патриотов. Объединяйтесь вокруг него. Только таким путем удастся укрепить республику на основе гражданской свободы, всеобщего благополучия, победы и мира». Бонапарт перечитал эту своеобразную прокламацию и кивнул головой, выражая свое удовлетворение. Потом он взглянул на часы. «Одиннадцать», — произнес он. «Еще не поздно». И, усевшись на место бурьена, он набросал несколько строк, свернул записку, запечатал ее и написал адрес гражданину Баррасу. «Ролан», — сказал он, передавая записку, — «возьми в конюшне лошадь или найми на площади коляску» и отправляйся к Барасу. Я назначаю ему свидание. Завтра в полночь требуется ответ. Ролан вышел. Через несколько минут во дворе послышался стук копыт. Лошадь несла с галопом в сторону улицы манблан А теперь, Бульен, слушайте, — проговорил Бонапарт, когда шум затих. — Завтра в полночь, независимо от того, буду ли я дома или нет, вы прикажете запрячь лошадей, сядете в мою карету и поедете вместо меня... «К Баррасу». «Вместо вас, генерал?» «Да». «Весь день он ничего не будет предпринимать, рассчитывая увидеться со мной ночью и воображая, что я хочу сделать его своим соучастником. В полночь вы явитесь к нему и скажете, что у меня разболелась голова, и мне пришлось лечь в постель, но завтра я непременно буду у него в семь часов утра. Поверит он вам или нет...» Во всяком случае, он уже не сможет действовать против нас. В семь часов утра у меня под началом окажутся десять тысяч солдат. — Хорошо, генерал. Будут еще приказания. — На нынешний вечер нет, — отвечал Бонапарт. — Приходите завтра пораньше. — А я, — спросил Рюсьен, — повидайся с Сиесом. У него в руках совет старейшин принимайтесь с ним вместе все нужные меры. Я не хочу, чтобы его видели у меня или чтобы меня видели у него. Если мы случайно потерпим крах, надо будет отречься от этого человека. Послезавтра я буду действовать на свой страх и риск, и не стану брать на себя никаких обязательств. Что я понадоблюсь тебе завтра? Приходи ночью и дай мне полный отчет. Ты вернешься в гостиную? Нет. Я буду ждать Жозефину в ее комнате. Гульен... Мимоходом шепнете ей на ухо, чтобы она как можно скорее отделалась от всей этой публики. И, простившись с братом из с бульеном, он прошел по небольшому коридору из кабинета в комнату Жозефины. Сидя там при свете алебастровой лампы, Бонапарт казался бледнее обычного. Он прислушивался к стуку отъезжавших экипажей. Наконец отъехала последняя карета. Через пять минут дверь отворилась И вошла Жозефина. Она держала в руке канделябр с двумя свечами. В двойном освещении отчетливо рисовались черты ее лица, выражавшего крайнее волнение. «Что с тобой?» — спросил Бонапарт. «Я боюсь», — отвечала Жозефина. «Кого?» «Этих болванов, членов директории и адвокатов из двух советов будет тебе?» «В совете старейшин у меня Сиес, в совете пятисот Люсьен». Так, значит, все идет хорошо? Превосходно! Но ты велел мне передать, что ждешь меня в моей спальне, и я боялась услыхать от тебя дурные новости. Да будь у меня дурные новости, разве я стал бы тебе их сообщать? Как это утешительно! Успокойся. У меня только хорошие новости. Но я решил привлечь тебя к участию в заговоре. Чего же ты хочешь? Садись сюда и пиши, Гойе. Что, мы не придем к нему обедать? это чтобы он пришел с женой к нам завтракать. Мы с ним такие закадычные друзья, что не наглядимся друг на друга». Жозефина усела за миниатюрный секретарь розового дерева. «Диктуй», — сказала она, — «я буду писать». «Вот так-так. Это чтобы узнали мой стиль». «Полно. Ты лучше меня умеешь писать прелестные приглашения, перед которыми никто не устоит. Пожалуйста, я прошу». Жозефина улыбнулась, выслушав этот комплимент, поотставила лоб Бонапарту, который горячо поцеловал ее и стала писать. приводим это письмецо дословно. Гражданину Гойе, президенту исполнительной директории Французской республики. Так хорошо. Отлично. Ему недолго носить этот титул. Так уж воздадим ему должное. Значит, ничто ему не грозит. Я сделаю все, что он захочет, если он сделает то, что я хочу». Продолжай, мой друг. Жозефина снова взяла за перо и написала следующее. «Приходите завтра, любезный Гойе, с вашей супругой к восьми часам утра позавтракать со мной. Не вздумайте отказываться. Мне хочется поговорить с вами на весьма интересные темы. До свидания, мой дорогой Гойе. Не сомневайтесь в моей искренней дружбе. Ля пожери, Бонапарт». Я написала завтра. — сказала Жозефина, — и мне придется проставить на письме семнадцатая брюмера. И ты не солжешь, — заметил Бонапарт, — сейчас ровно полночь. Еще один день канул в бездну времени. Часы на стене пробили двенадцать. Бонапарт внимал ударом, серьезный и задумчивый. Оставалось только двадцать четыре часа до торжественного дня, к которому он готовился, добрый месяц, и о котором он мечтал целых три года. Сделаем же то, чего так бы хотелось ему. Перескочим через двадцать четыре часа, остающиеся до дня, о котором история еще не вынесла своего суда, и посмотрим, что происходило в семь часов утра в различных пунктах Парижа, где события, о каких мы сейчас поведаем, должны были вызвать бурную сенсацию.